десятое о том, как тётя Элли заболела, а папа оказался с Купердяевым из Купердяевых. Тёте Элли мужество сносило боль. Мы решили, что нужно поскорее освободить крылья и полости вдоль бока, чтоб могла наростать перепонка. Дела это долгое. И тётя Элли решила, что нужно рискнуть. И он начал рыть два узких туннеля вдоль боков драконы. Камни занимали уже столько места, что я начал оттаскивать их во вторую комнату. Места в ней было много, но я боялся, что не выдержит пол. Тётя Юля сказала, что решать эту проблему нужно по-научному. Если пол может провалиться, Значит, нужно самому сделать в нём отверстие и заполнить камнями нижнее помещение. Я ровно 2 недели долбил пол, а затем ещё неделю расширял отверстие. Потом несколько дней перетаскивал камни. Их было много, но куча получилась совсем не такая внушительная, как я думал. Забравшись на неё, я с трудом доставал до потолка. А за два года можно было наковырять и побольше. А тетя Элли заболела. Она стала сонливой, взгляд помутнел, чешуя еще больше побледнела. Радостное возбуждение, в котором она жила последние недели, прошло. Наступила апатия. Я не знал, что делать. Когда у тети Элли начали Кровоточит дёсны. Уртон тоже забеспокоился и рассказал отцу. Отец спустился, убедился своими глазами, пригласил лекаря из академов. Лекарь долго осматривал дёсны, язык, горло, щупал пульс, просил тётю Элли дышать глубже, потом не дышать, оттягивал века и смотрел в глаза. Потом бегал по комнате. и бормотал, что такого не может быть. Не может женщина забеременеть без мужского начала. При этих словах мама поручила прелене Саре увести меня наверх. Мама думала, что я ничего не знаю, будто я не видел, как кобыла жеребится. Я уже дважды помогал кониху, обтирал жеребёнка холстиной и помогал ему вставать на ноги. Я очень испугался за тетю Элли. Убежал от Сары, надел высокие сапоги, спустился в ручей и пошел посмотреть, нельзя ли расширить отверстие в своде туннеля, через которое тетя Элли испорожняется. «Если в стене винтить четыре крюка, натянуть на них невод, то все будет в порядке», — говорил Уртон. Леди Дракона говорила, Что детки у них рождаются совсем крохотными, с ладонь. Четырёх крюков годит мало, возразил отец. Если малыш выползет из сетки, его унесёт в реку. Надо натянуть сетку так, чтоб не смог выпасть. Но в этот момент нас позвала мать. Всё оказалось совсем не так. Ликаря сбило то, что у драконов два сердца. Он ещё долго бродил задумчивый, взад-вперёд, бормотал, что никто на его памяти не пользовал драконов. Что как можно поставить диагноз, если нельзя пальпировать живот и простучать грудную клетку. Своего никто не приглашал осмотреть здорового дракона, а теперь, знаете, лечить и больного. А откуда он узнает, чем болит дракон, если в жизни не видел здорового. Под конец заявил, что случай редкий, сложный. Ему надо освежить знания по книгам. Отец, ни на что не надеясь, разрешил лекарю пользоваться библиотекой замка. Два дня прошли в тревожном ожидании. Тетя Элли совсем упала духом, почти ничего не ела. Голову положила на каменный стол, Глаза прикрыла. Я ты же бегал смотреть, как нарастает кожа у неё на боках. Никак смотреть страшно. Тонкие стенки раствора и камни между моими туннелями и боками драконы рухнули, видимо, от дыхания. Мясо засохло коркой. Эта корка потрескалась и с трещин сочилась кровь. Загустевшая крови на полу. Набралось сантиметров десять. На третий день лекарь, бледный как привидение, устроил настоящий допрос Уртону и его помощнику. Чем они кормят дракону сейчас и чем кормили раньше? Хорошо кормим. Что сами едим, то и ей относим. Раньше хуже кормили, отвечал Уртон. Витамины, кричал лекарь. потрясая книгой. У больной цинга, а витаминоз в тяжелой форме. Организму нужны витамины. Морковь, яблоки, фрукты, овощи, сырая картошка, наконец. Все, в чем есть витамины, немедленно и как можно больше. Вы стали кормить только жареным и вареным, а от этого разрушаются витамины. Он сам схватил корзинку яблок и отнёс подземелье. Заставил тётю Элис есть всё до последнего. Вечером принёс два ведра моркови и тоже заставил все есть. Тётя Элли сначала отнеслась к этому лекарству с недоверием, но внезапно повеселела, шепнула мне, что всё поняла и начала трескать зубы об щёки всё, что приносил лекарь. Через неделю Она снова стала бодрой и веселой. Бока затянулись нежной розовой кожицей. Лекарь наказал Ортону, чтобы к обычному обеду драконы добавили ведро зелени в день и ведро молока. Когда отец заговорил об оплате, лекарь сказал, что вместо денег хотел бы взять несколько книг и показал каких. А как вы находите эту книгу? Спросил отец и снял с полки маленький потрёпанный томик. Великолепный и очень ценный экземпляр. Давайте сделаем проще. Отец достал лист бумаги и написал, что придивитель всего лекарь такой-то имеет право пользоваться библиотекой замка Конгов в любое время дня и ночи, а также имеет право брать под расписку На долгое время любую книгу из указанной выше библиотеки поставил свою подпись, оттиснул печать Конгов, подождал, когда высохнут чернила, сложил лист в четверо и вручил лекарю. Целой ведь большей части. Хочу добавить, чтобы замки Конгов для вас всегда найдётся в спальне. Служанка и место за обеденным столом. Слово лорда сказал отец и добавил к лестку два кошелька золота. Лекер ушёл, чрезвычайно довольный. Вечером за ужином мать хотела пожурить отца за расточительство. "Что ты, дорогая? Да я с Купердеес Купердиаев книги, которые он просил, стоят в 10 раз больше, а листок, который я написал, не стоит ничего такого уважаемого человека". Я опустил бы в библиотеку в любой момент, стоило ему только попросить. Я был до того поражён, что даже забыл про еду. Два десятка книг стоили больше двадцати кошельей золота. Об этом надо поговорить с тётей Элли. Вот почему я только дважды находил в подвалах книги. Они слишком ценны, чтобы прятать их там. А как много книг в библиотеке! Почему отец не повесит новых на решётки и не поставит двойные дубовые двери, как в сокровищнице? И ещё. Отец называл лекаря уважаемым человеком, а тут одевается как подмастерье, и у него только одна лошадь. Об этом тоже надо поговорить с тётей Элли.